Глава 13. Габриэль Риччи. Утром я встал бодрым и в приподнятом настроении. Настроение быстро улеглось, но предчувствие чего-то хорошего осталось. Я проанализировал свои ощущения и понял, в чём дело. Наступил новый день, а значит, новые возможности увидеть Фаби. И хотя у меня не было формального повода для визита к ней, но почему бы не прийти просто так? Просто потому, что я хочу. Я довольно потянулся, Ну и что, что я хочу ведьму? В конце концов, ведьмы такие же люди. Во всяком случае, анатомически ничем от обычных женщин не отличаются, а по темпераменту, если и отличаются, то в лучшую сторону. Правда, у меня не настолько богатый опыт, чтобы делать какие-то выводы, но пока я не планировал его расширять, скорее углублять. Фабиана меня полностью устраивала во всех отношениях. И те отношения, в которых я с ней состоял, меня полностью устраивали. На этой замечательной мысли я оделся и пошёл работать. Поскольку настроение у меня было преотличное, на проверке очередной лавки даже пару раз пошутил. У поднадзорной сперва чуть не случился удар, а потом она даже пыталась кокетничать, но знаки внимания я проигнорировал. Всё же далеко не все ведьмы так привлекательны, как Фаби. И так мне захотелось её увидеть, что я сбежал с проверки, уведомив, что вернусь чуть позже и мы продолжим. Я пошёл к Фабиане может меня ещё и обедом накормят, если повезёт. А если и не повезёт, то и без обеда по-быстрому тоже можно, для поднятия жизненного тонуса. В предвкушении я влетел в знакомые двери и остолбенил. Картина, которая мне предстала, ударила в самое сердце. Неё Рита Ковали флиртовала с каким-то самцом невнятной наружности. Он весь придвинулся к ней, чуть не улыбаясь, а она виновато отводила от меня взгляд. Я чуть не врезал себе полбу от досады. Когда я думал о свободных отношениях, я имел в виду совершенно другое. С чего я взял, что для Юриты Ковали я чем-то выделяюсь из множества других мужчин? Она так легко пала в мои объятия. Я наивно посчитал, что благодаря моему неотразимому обаянию. А ей просто было всё равно, куда падать со мной или вот с ним, потому что пасть ниже уже нельзя. Охожор повернулся ко мне лицом. Боги, что она в нём нашла? Да таких по 20 штук на каждой улице банальнейшая физиономия, примелькавшаяся доскомины. До и извините, что помешал. Я коротко по-военному откланялся одной головой и вышел. Йор Риччи крикнула мне вслед Фабиана. Я не обернулся. Профурсетка, как я мог поверить ведьме, как я был глуп. Мне хотелось провалиться сквозь землю от досады, лишь бы прекратить эту пытку разочарованием. Я вернулся к поднадзорной и сразу пресек попытки фамильярности. Ведьмы зло. Со злом нужно бороться. Зло нужно искоренять. И кот её, воплощение зла и бесстыдства, а я его жилил. Понятно, что у такой хозяйки он окончательно от лап отбьётся и и на голову сядет. Так ей и надо. Я выявил у поднадзорной 10 нарушений, потому что если есть ведьма, есть нарушения. Это все в инквизиции знают. И только подкупившую меня своей якобы беспомощностью и неловкостью, Ньурету Ковалле, я обделил замечаниями. Не порядок. Вернувшись в отдел, я написал запросы о повторной проверке. Вот её я проведу с особым пристрастием. И я в каждый фиал загляну, под каждым флакончиком пальцем проведу. Посмотрим тогда кто кого. Моей злости хватило ровно до вечера, когда небо затянуло пронзённой звёздами тьмой. На сердце стало холодно и печально, а душа до краёв наполнилась обидой. Я даже порывался пару раз пойти и высказать Фабе всё, что думаю, всё, что я чувствую из-за её предательства. Останавливал меня только страх застать её не одну. Я лёг спать пораньше, надея, что сон защитит меня от душевной боли, но я ошибся. Я проворочался без сна до 2 часов ночи. В голове крутились разные глупости, то воспоминания о том, как нам было хорошо, то словно ножом по, ну, скажем, сердцу как всё изменилось. Потом всё же забылся. Утром встал злым, не выспавшимся и с твёрдым намерением выяснить отношения.